Глава 53. Не покидая кабинета, свекровь и невестка проговорили почти до ужина. Правда, один перерыв пришлось сделать, когда его светлость, наследник рода, изволил высыпацы и проголодаться. Но всё остальное время женщины составляли договор, высчитывали цены, прикидывали, как лучше поступить, если величество не устроит условия. просто стоять на своём. Улыбалась старая герцогиня. Это ему захотелось единолично владеть станомом, а не нам приспичило срочно его продать. Если я правильно понимаю, металл купит и без короля. Он это тоже понимает, поэтому леди, не будем упрощать ему задачу. Запомни раз и навсегда. Мужчины ценят только то, что им досталось с трудом. Это и к женщинам относится. Соня только ресницами хлопала. Вот это хватка. Откуда вообще пошло мнение, что женщина ни на что серьёзное не способна? Мол, мозги у слабого пола неправильные, не умеют думать, анализировать и решать сложные задачи, поэтому место женщины за пяльцами или у клавесина, ещё на кухне. Причём, что удивительно, Такое мнение гуляет не только по этому вполне себе патриархальному миру, но и на её родной, такой современной и прогрессивной земле. Между тем, некоторые современные мужчины, принижая женские способности, одновременно с этим спокойно позволяют жёнам работать в две смены: дневную в офисе, на производстве, где женщина наравне с мужчинами выполняет профессиональные обязанности, и вечернюю в семье. Проверка уроков, готовка ужина и обеда на следующий день, стирка, глажка, уборка всё это лежит на женских плечах. В то время как муж после работы способен лишь переключать каналы на телевизоре или двигать мышкой. Обидно. Домашний труд не так заметен, как, к примеру, возведение стены из кирпича, но требует не меньше сил и времени. Но далеко не каждый мужчина понимает, что у его второй половинки каждый день день сурка. и не пытается взять на себя хотя бы часть повседневных женских обязанностей. Соня тряхнула головой. Опять её куда-то не туда занесло. Всё. Не будет у неё больше того мира. А в этом права женщин никого не интересуют, даже самих женщин. Они с детства привыкают, что за них всё решает отец, брат, муж, и даже не подозревают, что может быть иначе. Впрочем, ещё неизвестно, согласилась бы большинство местных дам обрести независимость, ведь тогда им самим пришлось бы зарабатывать и обеспечивать безопасность. Ей давно надо забыть о своём мире и приспосабливаться к новым условиям. Нет, не приспосабливаться, а вопреки всему постараться стать счастливой. Вряд ли ей выпадет ещё один шанс начать всё заново, поэтому не стоит растрачивать жизнь на пустые мечты и несбыточные желания. Молодая женщина перевела взгляд на свекровь и порадовалась про себя, что не стала качать права, пытаясь задвинуть матушку Армана на второе место. В любом случае, герцогиня знает этот мир и закулисную жизнь местной аристократии не в пример лучше. глупо ссориться с тем, кто владеет информацией, и может как облегчить, так и усложнить тебе жизнь. А что с свекровь? Командуют направо и налево. Так она родилась аристократкой и всю жизнь прожила знатной дамой. Умение управлять большим домом и слугами у неё в крови. Отобщение с герцогиней, ей Соне, одна польза. По крайней мере, пока. И главное, Но выспечённая бабушка души не чает во внуке. Только за одно это можно простить ей некоторую авторитарность. Софья, прекрасно, что ты хорошо относишься к сэкслугам. Учила невестку свекровь. Но помни, что нельзя допускать их к себе слишком близко. Обязательно должна быть некая грань, и всеведущие упаси, никаких вольнониц в общении. Это расхолаживает прислугу и вредит как им, так и господам. Я так и стараюсь. Не всегда. Смотри, ты не приказываешь, а просишь. Это важно. Приказ нельзя не исполнить, а просьбу можно отклонить, отложить или выполнить наполовину. Просить ты можешь супруга или меня, а горничной или кухарке только приказывать. Далее. Что за посиделки на кухне? Ты герцогиня, мать наследника, будущего главы рода. Я понимаю, что тебе хочется иногда просто поболтать с кем-нибудь, кто одного с тобой статуса и возраста. Ведь для молодой женщины сложно проводить время только с простолюдинами, крошечным сыном и старой свекровью. Не перебивай. Леди Тереза остановила попытку Сони возразить. Обещаю, что у тебя будут подруги. Просто наберись терпения. Вот вернётся Арман, и вы предстанете перед его величием на празднике середины года. После этого я смогу заняться подбором компаньёнки для тебя. Буду смотреть среди молодых вдов из хорошего, но обедневшего рода. Можно с ребёнком, девочкой. Вы станете выбирать для меня подругу. Изумилась Софья. Но разве можно вот так? Окончательное решение, конечно, за тобой. А первоначальный отбор я сделаю сама, подтвердила Герцогиня. Понимаешь, компаньёнка это по сути ещё один член семьи. Ей будут известны многие тайны. Она будет видеть жизнь герцогов изнутри. Поэтому очень важно, чтобы ей устала не только подходящая по возрасту и воспитанию особа, но чтобы за душой у неё не было гнили, корысти и зависти. Доверить такое важное дело я не могу никому, кроме себя. Ты же пока учись вести себя как высокородная леди, в том числе и со слугами. Уверяю, когда ты попадёшь ко двору, Там тебя будут рассматривать сквозь увеличительное стекло и комментировать каждое слово и поступок. Вообще-то, я не стремлюсь ко двору. Мне и тут неплохо, возразила Соня. Потом Арман сразу предупредил, что от меня ему нужен только ребёнок. После его рождения он собирался отправить меня к чёрту на куличики, а сам вести привычную жизнь. К чёрту на куличики. Выгнула бровь миледи. Ты опять не следишь за речью. Помни, что чаще всего люди попадаются на мелочах. К Ристу в горы, поправилась Софья. Вернее, в дальний замок или поместье. И он даже позволит мне иметь любовника, с условием, что я не оскорблю его рождением бастарддов. Это он погорячился, отмахнулась матушка. Вы изначально не слишком поладили, но между нами, с той, кто была тут до тебя, никто не смог бы поладить. Удивительно злая девчонка. Если бы ты только знала, какие планы она строила, что собиралась, как только станет хозяйкой замка, сделать следы Адель со мной, с некоторыми слугами и ладно, а это сейчас уже неважно. Ерсагения изящным жестом поправила и так безупречную причёску. Насчёт Армана не волнуйся. Если мой сын окажется настолько глупым, что не увидит, насколько ты, София, отличаешься от той, кого ему всучили в жёны, и не начнёт за тобой ухаживать, если посмеет обидеть мать моего внука, мы уедем вместе. И пусть пеняет сам на себя. Ого. Соня не знала, что сказать. Но почему Арман ваш сын единственный, а ты мать моего единственного внука? И только от тебя зависит, появятся ли ещё на родовом древе новые ростки. Потом наш Александр нуждается в заботе и любви, а Арман уже взрослый. И если сын не захочет или не сумеет завоевать твое сердце, что ж? Я приложу все силы, чтобы вы с Сашенькой не чувствовали себя обделёнными. А вот так вот. Герцогиня не признавала полумер. Если приняла, то от всей души, если отвергла, то тоже окончательно и бесповоротно. Менталиста нельзя обмануть. Ложь и притворство он видит насквозь. А её выходит герцогиня не опасается. даже готова поссориться с сыном, если он не наладит с женой отношения. Поддержка свекрови многое ей может дать, но и она, Софья, должна оправдать такое доверие. А когда приедет Арман? Молодая женщина передернула плечами. Хорошо, что до этого минимум месяц. Она успеет смириться и подготовиться морально. Наверное. После того, как герцоги не пришли к консенсусу по поводу договора на продажу станума, они пригласили вересову садьбу. И кузнец только ошалело моргал, выслушивая инструкции. Артефакт придётся снять и оставить здесь, сообщила свекровь. Но его тогда нас сразу разоблачат, воскликнула Софья. Наверняка король на подписание пригласит не только стряпчих и советника. Естественно, без герцога де Круазье такое дело не обойдётся, кивнула леди Тереза. Но я тоже менталист, причём сильнее Демьяна. Прикрою, Лира, подстрахую. И король это позволит? Стан не знает, какой силой даром я обладаю, фыркнула герцогиня. Собственно, Об этом никто не знает. Что я, сумасшедшая, что ли, раскрывать свои настоящие возможности? Все уверены, что у меня лишь зачатки ментальной магии, а основной мой дар целительство. Именно его у меня и развивали с детства, но он совсем не велик. Но король и его ментали я справлюсь, улыбнулась Секровь. Конечно, мне приходится постоянно контролировать себя, держать экран. И тянится это с момента вступления Дара в активную стадию, то есть лет с 14, зато я замечательно напрактиковалась. Лир: Не торопись так. Как только ты выйдешь отсюда, то сразу забудешь обо всём, что не имеет отношение к твоей роли. София: Отамри уже. Да, это очень полезное умение заставить окружающих думать, что ты слабее, чем есть. Возьми новое оружие. Позже я тебе научу скрывать силу. А сейчас вернёмся к поездке. Соня поперхнулась и торопливо отпила воды. Герцогине один большой сюрприз. И что-то ей подсказывает, что даже её сын не подозревает о настоящей силе матери. Зато теперь понятно, от кого у Саши дар целительства и ментальная магия. Тота -то леди Тереза на внука не надышится. Итак, вы продаёте королевство 80% произведённого металла, себе оставляете 20%. Подвела итоги герцогиня Верис. Когда его величество возмутится, а он обязательно возмутится, ты должен спокойно и твёрдо напомнить, что без этого условия мастерским не из чего будет создавать уникальные украшения. Кузнец моргнул и неуверенно кивнул. Соня почувствовала, как по телу пронёсся холодок. Ох, не справится Верис. Попадёт в королевский замок и растеряется. Сафие, у короля он будет спокоен, как скала. Немедленно отреагировала свекровь. Есть у меня рецепт хорошего отвара, и травки для него тоже есть. Нервы успокаивает, уверенности придаёт. Сварю, к утру настоится. А магии не проще. Не проще. Наоборот. Чем меньше на нём, Лидия Тереза кивнула в сторону Вериса, магических следов, тем спокойнее и увереннее будет чувствовать себя король. Его менталист непременно проверит на артефакты и воздействия. Разумеется, я могу скрыть свои эманации. Но зачем лишние хлопоты и траты, если того же можно добиться просто выпив нужный сбор? Поняла. Соня признала, что и на этот раз герцогиня всё предусмотрела. Продолжим, кивнула миледи. Насчёт металла, надеюсь, всё понятно. Верис и Софие синхронно пробормотали. Да. С драгоценными украшениями и статуэтками из стана мы поступим так. Цена за каждое назначается отдельно. После совокупной оценки изделия знающими людьми. Для чистоты результата пусть один оценщик будет от владельца рудника, другой от его величества, и третий кто-то из гильдии ювелиров или купцов. Далее, хозяин рудника вправе оставить себе каждое десятое изделие. Мало ли подарить кому себя поболовать продавать всё под чистою будет неразумно Верис снова кивнул герцогиня перевела взгляд на невестку Софья, твоё мнение? Да, эти условия мне подходят. Она и сама думала, что жалко продавать королю всё под чистою. Не покупать же потом свои собственные украшения у кого-то третьего. Ну и отлично. Лир, ступай к себе и готовься. Завтра отправляемся подписывать договор. Закончила речь леди Тереза. У меня завалялись несколько портальных камней, поэтому надеюсь, обернёмся одним днём. Завтра? обескураженно переспросил Верис. Но завтра у меня назначена выловка. Завтра? испугалась Сония. Зачем спешить? Если король ждёт до окончания седмицы, затем, чтобы его величеству никто не отговорил от сделки или не надоумил выставить свои условия, тебе выгодно сбывать продукцию одному покупателю, а не сотням более мелких, ответила свекровь. Сегодня вечером я отправлю королю вестник, а завтра утром мы его и навестим. Половину ночи она проворочалась, не в силах уснуть от волнения. Как всё пройдёт? Вдруг король раскусит защиту герцогини и узнает, что Соня не только живёхонька, но ещё и развернулась, организовав в родниках производство станума. И Саша. Не дай всевидящей малыше станет известно недоброжелателю. И тут же сама себя успокаивала: свекровь поможет, защитит. не допустит, чтобы тайны выплыли наружу. Пока вы вернётесь, я совсем изведусь, пробормотала Софья, провожая сосредоточенного принадлежившегося для такого дела Вериса и решительно настроенную герцогиню. Может быть, мне лучше пойти с вами? Зачем? вздёрнула бровь леди Тереза. Подумай о сыне. Он ест каждые 3-4 часа. Его тоже потащишь в это ристово гнездо, ведь мы уходим на весь день. И в качестве кого мы тебя представим, экономке? Но браслет скрывает брачные татуировки только от бездыри и слабосилых. Любой маг с уровнем выше среднего легко определит, что ты знатная замужняя женщина, а высшие одарённые ещё и принадлежность к роду разглядят. Всё будет хорошо, я обещаю. Пришлось признать, что свекровь снова права, а она едва не поддалась порыву рискою сломать всю конструкцию. День тянулся и тянулся. Саша словно чувствуя, что мать на нервах, капризничал, плохо спал и категорически отказывался покидать мамины руки. Не зная, как унять собственную тревогу и успокоить сына, Соня вышла в сад и принялась прогуливаться по дорожкам. Неожиданно Сработала сигналика. Кто-то пытался проникнуть на территорию усадьбы. Раз, ещё раз. Но магия не пускала. Да и от дома уже спешил Римус, чтобы выяснить, кого принесло. Софи решила вернуться, но только успела подойти к дому, как показался Римус. Миледи, там дезнаватель от самого короля требует вас. Меня, экономку, поправил Серимус. Он знает, что её светлость от была в королевский замок, а экономка осталась. Приказал мне немедленно вас позвать. Вот же, как не вовремя придётся идти. Герцогиня передала заснувшего ребёнка, выскочивший из дома Риви, и совсем было собралась уходить, как вдруг Саша разразился истошным криком. Да что с ним сегодня такое? Мать забрала малыша назад, тот немедленно успокоился. Покачав немного, Софья снова передала сына служанке, но только его коснулись чужие руки, как малыш обиженно захныкал и снова завопил, стоило ему оказаться на руках Ривы. Миледи, дознаватель напомнил Риму с тревогой наблюдая за курсированием маленького лорда с рук на руки. Его приказы нельзя игнорировать. Может быть, хуже. Соня прикусила губу, размышляя, что делать. Оставить плачущего сына невозможно. Раз мальчик так бурно реагирует, значит, в данный момент ему нужна только мать. Идти вместе с ним. Рива, принеси простынку. Бегом. Служанка метнулась в дом и выскочила буквально через секунду. Вот, миледи. Софья аккуратно завернула сына, чтобы ни ножка не высунулась ни ручка, и прикрыла уголком головку малыша. Позавилоту сыном. Сама возьми Кира. Пойдём все вместе. Через пару минут процессия из пожилого мужчины и трёх женщин с младенцами на руках двинулась к въездовой усадьбе. Вдоль границы нервно ходил высокий мужчина средних лет. Уже собирался доложить его величеству, что его подданные игнорируют распоряжение своего короля. Варчливо высказался дознаватель, цепким взглядом оббежав по очереди каждого. Что это за утиный выводок? Кто экономка? Я. Дети маленькие, неским оставить. Ответила Соня, стараясь вести себя естественно. Немедленно дайте мне доступ. Не могу. У меня нет для этого полномочий и возможности, лихо соврала Софья, мысленно помолившись Всевидящему не выдавай. Разрешить может только её Светлость, а она на аудиенции у его Величества. Грубо оборвал её дознаватель. Король ночевал тут пару дней назад и оставил кое-что ценное. Я пришёл, чтобы забрать принадлежащую королю вещь. Если не отдадите, его величество решит, что вы пытаетесь его обмануть. Герцогиня нахмурилась, вспоминая, как проводилась уборка после гостей. Покои убирала Лота, потом в них переселилась леди Тереза. Если бы там оставалось что-то принадлежащее королю, свекровь обязательно заметила бы. Значит, дознаватель лжёт. Просто любим способом пытается попасть в усадьбу. Но зачем ему это? Простите, мы люди маленькие. Опишите, какую вещь потерял король, и мы перевернём весь дом сверху донизу, но впустить вас не в моих силах. Дознаватель зло взглянул на молодую женщину и прикоснулся к одному из висящих на шее кристаллов. Соня почувствовала, как что-то задело её словно Словно королевский соглядатай пытался залезть ей в голову. Ещё один менталист ужаснулась герцогиня, но тут ощущение прикосновения пропало, и неприятный визитёр скривился, сделав два шага прочь от границы. Я доложу королю, что здесь произошло. Вам это срок не сойдёт, прошептал соглядатай. Да что произошло-то? Мы готовы искать пропажу. Это вы не говорите, как она выглядит, воскликнула Соня. Не ответив, дознаватель прикоснулся к пуговице на камзоле и исчез. Софья выдохнула. Вот дела. Значит, король воспользовался отсутствием леди Терезы и отправил в усадьбу своего лазутчика. Но зачем? Что он мог искать? Неужели её, Соню? И сама себе ответила: вряд ли. Скорее всего, король хочет найти рычаг давления на леди Терезу. Понял, что при её покровительстве верис ему не по зубам. Ах ты, сморчок коронованный. Иследом пришла другая мысль. А кто за крылых от сканирования артефактом дознавателя? Неужели? Соня подняла край простынки и встретила взгляд сына. Саша заулыбался и активно задвигал ручками и ножками, выражая свой восторг. Капризы как ветром сдуло. Ну, Карива, дай-ка мне Кира, а сама возьми Александра, решила проверить свою догадку миледи. Обмен младенцами произошёл без протестов со стороны детей, и Софья поняла, что угадала верно. Сын предчувствовал, что над его миром ком нависла опасность, настоял, чтобы мать не расставалась с ним, и каким-то образом смог защитить всех от проверки артефактом. Видимо, так же инстинктивно, как вылечил ногу матери. Ты же мой хороший, расчувствовалась Софья. Возвращаемся. И Лире Надо на всякий случай тщательно осмотреть весь дом и прилегающую территорию. Хотя я уверена, что проставленную вещь дознаватель выдумал, но всё равно проверить не помешает. Леди Тереза не волновалась. Разве что самую капельку, и то только потому, что последний раз посещала королевский замок больше 10 лет назад. Кузнец послушно выпил отвар и уже через полчаса предстал совершенно другим человеком, спокойным и уверенным в себе, словно всю жизнь заключал сделки с королями. Жаль, что действие отвара длится не дольше 12 часов, и часто принимать его нельзя. Им пришлось прождать почти 40 минут, прежде чем их пригласили войти к королю, и это было плохим сигналом. Не иначе король что-то задумал. Или просто даёт понять, что их не очень-то тут и ждали. Величество принял гостей в своём кабинете. Кроме него тут же находились советник, главный дознаватель, королевский менталист и пара бледных стряпчих. Ваше величество, герцогиня присела в безупречном реверансе. Кузнец отвесил неловкий поклон. Миледи, Вы меня удивили. До окончания срока ещё несколько дней, воскликнул король. Надеюсь, вы с добрыми вестями. Хм. Проходите. Безусловно, ваше величество. Леди Тереза выпрямилась и подтолкнула кузнеца. Ваши стряпчие, надеюсь, уже подготовили договор. Конечно, величество щёлкнул пальцами, и прямо в руки гостям упали два свитка. Присаживайтесь, изучайте. Вдумствующая герцогиня быстро пробежала текст глазами и улыбнулась. Ваше величество, я восхищена. Но у хозяина рудника есть некоторые дополнения. Теперь уже Меледи щёлкнула пальцами, и на стол перед королём упал свиток. 20%, фыркнул король, вчитываясь в текст. Каждое десятое украшение три оценщика лир, да ты в своём уме. На твоём месте каждый был бы только рад, что я обратил внимание на его безделушки, а ты смеешь ещё и условия ставить. Сидевший до сих пор неподвижно маркиз де Круазье слегка наклонился вперёд, и герцогиня прикусила изнутри щёку. Селёнгат. Но ну, ничего, тебя ждёт сюрприз. Мысли хозяина рудника чисты и прозрачны, смотри на здоровье. Ваше величество, я глубоко польщён и признателен, ответил Верис. Но не могу позволить себе продавать всё под чистую. Из чего мои мастерские будут отливать фигурки и изготавливать новые украшения, если вы будете забирать весь металл? Глупо продавать драгоценности по цене станума, не учитывая стоимость работы камней, оригинальность идеи и красоту готового изделия. Ни один ювелир не ставит цену на своё украшение по такому принципу. Без оценщиков не обойтись. Часть изделия я хочу оставлять себе, и это тоже совершенно адекватное желание. Но если вам не подходят мои условия, мы можем просто разойтись и ничего не подписывать. подниму стоимость провоза по землям королевства, мрачно пообещал король. Сядешь со своим товаром в родниках. Вы в своём праве, согласился Верис. Платить всё равно не мне, а тем сотням купцов со всего мира, которые атакуют трудник с просьбой продать им станом и украшения. Эти и по болоту поползут, сквозь землю пройдут, если впереди маячит прибыль. останум в цене. Мы не успеваем за спросом. Да. Отреагировал величество и перевёл взгляд на менталиста. Декруазье. Тот состряпал гримаску и сделал движение кистью, мол, ничего существенного или интересного не обнаружил. Простолюдин искренен. Герорийшту Тот повторил жесты менталиста, подтвердив, что артефакты тоже не обнаружили в словах и чувствах Вериса второго дна. Дознаватель вернулся, поинтересовался величиства. Да, без результата. Но проверка показала слуги Нилгали. Коротко ответил Герришту. Отчёт потом. Отмахнулся стан третий и обратился к вдовствующей герцогине Миледи, а какой у вас интерес? Немедленное возвращение ссылки моего сына, твёрдо ответила леди Тереза. Мы же с вами уже говорили об этом. На этих словах советник перестал изображать статую и выразительно посмотрел на величество, словно подчёркивая, что всецело разделяет желания герцогини. Король фыркнул и рассмеялся. Со всех сторон обложили, да? Ладно, я согласен. Но с одним условием, вернее, с двумя. Во-первых, Лир даёт клятву, что о нюансах сделки никто посторонний не узнает, а те украшения, что она ставит себе, он сможет только дарить и передавать по наследству, но не продавать. И во-вторых, Вы, миледи, поклонитесь, что ваш сын обязательно посетит праздник середины года. Срок траура вышел. Герцогу пора задуматься о женитьбе. Дочери маркиза уже 18. Я уверен, она сможет составить счастье герцога и подарит ему наследника. Лир. Я согласен, отреагировал Верис. Миледи, Если мой сын вернётся в королевство до наступления середины года, он непременно посетит праздник. И я могу поклясться в этом, ответила леди Тереза. Но не могу обещать, что он непременно заинтересуется девушкой и сделает ей предложение, вернее, её отцу, его светлости маркизу де Круазье. Такие вещи мой сын решает сам. Что ж, справедливо. кивнул стан третий. Я уверен, что как только он увидит Диану, ни о ком другом и думать не станет. Раз все всем довольны, то пришло время магических клятв. Стряпчие. Подписание договора, подтверждение его магии и обет по случаю заключения сделки затянулись на добрых 4 часа. Король был явно доволен покупкой и не торопился отпускать гостей. А леди Тереза волновалась, долго ли продержится Верис. Да и сердце не на месте, словно дома в усадьбе что-то могло произойти. Наконец все формальности были завершены, и король отпустил гостей во свояси. С вами приятно иметь дело, ваше величество, прощаясь произнесла леди Тереза. Скажите, вы уже связались с моим сыном и сообщили ему, чтобы готовился к отъезду? Нет. Не люблю спешить, улыбнулся король. Миледи, вы не знаете, где сейчас ваша невестка, вдова младшего сына? Нет, ваше величество. Как вы знаете, последние годы я провела в обители и совершенно не общалась с графиней. Собственно, после гибели моего дорогого Анри меня мало интересовало, что будет с его вдовой. Понимаю. Ну, что ж, у меня больше нет вопросов. И теперь, когда договор у меня на столе, ничто не помешает мне связаться с его светлостью и сообщить ему, он прощён и может возвращаться. Сегодня же этим займусь. молчавший до сих пор неприятного вида немолодой мужчина, скромно и незаметно стоящий поодаль, слегка подался вперёд, словно услышал что-то для себя важное. Герцогиню привлекло движение, но портал уже открывался, поэтому она не успела его рассмотреть. Но что-то в этом мужчине ей не понравилось. Может быть, вкус предвкушения, пополам с надеждой и удовлетворением мелькнувшие в калейдоскопе его чувств. А ещё он показался ей смутно знакомым. Решив, что непременно разберётся с этим позже, герцогиня пропустила вперёд Вериса и следом за ним шагнула в дымку портала.